В Москве умственная жизнь шла в то время гораздо живее, чем в Петербурге. Резкого разрыва между славянофилами и западниками еще не произошло. В передовой интеллигенции господствовало увлечение Гегелем и немецкой философией. У Аксаковых, у Станкевича, у Елагиной везде, где собирались молодые профессора и литераторы, шли горячие, оживленные споры. о разных отвлечённых вопросах и философских системах. Гоголь не по своему развитию, не по складу ума своего, не мог принимать участие в подобных с л о в о п р е н и я х Его московские друзья вовсе и не ожидали этого от него. Он нравился им как человек тонко наблюдающий и нежно отзывчивый. Они поклонялись его таланту, они любили его как художника. который смелую и в то же время т о н к о ю кистью касался язв современного общества. Причины этих язв, средства у в р а ч е в а т ь их они искали и находили на основании своих собственных убеждений. Именно потому, что Гоголь не высказывал своих теоретических взглядов, каждая партия считала себя вправе называть его своим и заключать о его мировоззрении на основании этих выводов. которые сама делала из его произведений. Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю в е л и к о е с т ь этого человека и всю м е л к о с т ь людей его не понимающих. Восклицал всегда восторженный Константин а к с а к о в Что за художник? Как полезно с ним проводить время. Станкевич восхищался каждой строчкой, выходившей из подпира его. При первых словах его чтения он заливался неудержимым хохотом от одного предчувствия того юмора, каким проникнуто его произведение. Поклонись от меня Гоголю, писал с Кавказа Белинский, в то время еще москвич по духу, и скажи ему, что я так люблю его и как поэта и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадой и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось говорить с ним, но его присутствие давало полноту душе моей. Отправив одну из сестер своих в деревню с матерью, которая приезжала в Москву, чтобы взять ее и повидаться с сыном, поместив другую к одной знакомой б а р ы н е взявшейся д о к о н ч и т ь ее образование, Гоголь стал собираться назад в Рим. Друзья старались удержать его, высказывая опасения, что среди роскошной природы и привольной жизни Италии он забудет Россию. Но он уверял их, что совершенно наоборот, чтобы настоящим образом любить Россию, ему необходимо удалиться от нее. Во всяком случае, он обещал через год вернуться в Москву и привести первый том «Мертвых душ» совсем готовым. Аксаковы, Погодин и Щепкин проводили его до первой станции Варшавской дороги и там распрощались самым дружеским образом. Выдержав венекур с л е ч е н и я водами, Гоголь затем вернулся в свой любимый Рим, про который он говорил: мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал, а в которой жили только мои мысли.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 и его художественными красотами и вполне предался своим литературным трудам. Я обрадовался моим проснувшимся силам, освеженным после вод и путешествия, пишет он, и стал работать изо всех сил, п о ч у я просыпающееся вдохновение, которое давно уже спало во мне. Он дописывал последние главы первого тома «Мертвых душ». Кроме того, Переделывал некоторые сцены в Ревизоре, перерабатывал н а б е л о ш и н е л ь занимался переводом итальянской комедии, а жена л и б о р а ц ц о дядька в затруднительном положении, а постановки которой на сцене Московского театра давал подобные указания Щепкину. Но увы, слабый организм поэта не вынес нервного напряжения, сопровождающего усиленную творческую деятельность. Он схватил сильнейшую болотную лихорадку, малярия, острая, мучительная болезнь, едва не свела его в могилу и надолго оставила следы как на физическом, так и на психическом состоянии его. Припадки ее сопровождались нервными страданиями, слабостью, упадком духа. Н.П. Боткин, бывший в то время в Риме, Из братской любовью ухаживавший за Гоголем рассказывает, что он говорил ему о каких-то ведениях, посещавших его во время болезни. Страх смерти, мучивший отца Гоголя в последние дни его жизни, передался от части и сыну. Гоголь с ранних лет отличался мнительностью, всегда придавал большое значение всякому своему нездоровью. Болезнь мучительная, не сразу поддавшаяся врачебной помощи. показалось ему пред д в е р и е м смерти, или по крайней мере концом деятельной полной жизни. Серьезные торжественные мысли, на которые наводит нас близость могилы, охватили его и не покидали более до конца жизни. Оправившись от физических страданий, он опять принялся за работу, но теперь она приобрела для него иное, более важное значение отчасти под влиянием размышлений, навеянных болезнью, отчасти и благодаря статьям Белинского и рассуждениям его московских почитателей в нем выработался более серьезный взгляд на свои обязанности как писателя и на свои произведения. Он чуть не с детства искавший п о п р и щ е на котором можно прославиться и принести пользу другим пытавшийся сделаться и чиновником и актером и педагогом и профессором, понял наконец, что его настоящее призвание — есть литература, что смех, возбуждаемый его творениями, имеет под собой глубокое воспитывающее значение.